Глава 1. Лишь два месяца спустя Десс Эссент смог уединиться в тишине и благодати Фонтенейского дома. Перед тем, занимаясь Париже всякого рода покупками, ему пришлось исколесить весь город, пересекая его из конца в конец. Магазинов исходил, и возможностей перебрал он множество, пока, наконец, не выбрал для дома ковры и обои. Страница 21. Дес-эсэнд издавна прекрасно разбирался в оттенках подлинных и мнимых. В прежние времена он, когда принимал у себя женщин, устроил будуар по-особому. Тело в шелковом, цвета индийской розы шатре, уставленном шкафчиками светлого, камфорного японского дерева, мягко окрашивал просеянный абажуром свет». Комната это удлиненная зеркалами до бесконечности и превращенная в анфиладу красновато-розовых покоев, прославилась у кокоток, которые с наслаждением окунались в теплую ванну густого алого света с мятным ароматом, исходившим от мебели. Алый свет словно омолаживал кожу, поблекшую от свинцовых белил и увядшую от ночных излишеств. Однако у усладами света Дес-Эссент не ограничился, а устроил себе в этих возбуждавших эстому покоях еще совершенно особое наслаждение, которое усилили, даже обострили воспоминания о былых полузабытых переживаниях. Так, из ненависти и презрения к собственному детству и в память о давних комнатах родительского замка, он подвесил к потолку будуара серебряную клетку со сверчком. И когда он слышал... Это памятное стрекотание. Вспоминал тягостное матушкино молчание по вечерам и свою детскую покинутость и страдания И тогда, машинально лаская подругу от дрожи ее смеха слов, нарушавших грезу и возвращавших к действительности будуара, он вдруг испытывал необычайное душевное волнение, жажду отомстить за былую тоску, покрыть грязью семейные воспоминания, а также бешеное желание задохнуться в пышной плоти и до последней капли испить чашу самых жгучих, самых ядовитых плотских безумств. Или порой в минуты хандры осенней непогоды, когда его охватывало отвращение и к улице, и к дому, и к грязно-желтым небесам, и к пыльно-серым тучам, он приходил в будуар, легонько раскачивал клетку и следил за отражением движения в зеркалах пока поглощенный этим не ощущал, что клетка недвижна, а будуар колышется, кружится, все и вся вовлекая в красно-розовый вальс. Еще в те времена, когда Десса Сенту хотелось казаться оригинальным, он причудливо и пышно обставил гостиную, устроив в ней всякие укромные уголки, устланные разноцветными коврами. Их цвета были разными, но вместе с тем в них проступало неуловимое сходство Смутное соответствие оттенков, сочетание светлого с темным, изысканного с грубым, на манер его любимых латинских и французских книг. И он забирался в один из этих уголков, в тот, цвета которого словно бы передавали суть книги, которую в данный момент ему вздумалось взять в руки. Десесент and... устроил вдобавок и сводчатую залу для приема поставщиков. Они входили... Рассаживались один подле другого, как на церковной скамье, а сам он поднимался на пасторскую кафедру, мечтал им проповеди на темы дендизма, увещевая портных и сапожников, свято блюсти заповеди кройки и шитья и угрожая денежной анафемой в случае малейшего несоблюдения его заветов и наставлений. Страница 22. Он прослыл чудаком и славу эту за собой утвердил, когда стал ходить в белом бархатном костюме с парчевым жилетом и вместо галстука с букетом пармских фиалок в вырезе рубашки без воротничка. И когда стал задавать писателям званные ужины, один из которых устроил, вспомнив о забавах XVIII века, по поводу одной пустячной неприятности и назвал «тризной». В столовые стены затянули черным, дверь распахнули в сад, по этому случаю также преображенный. Аллеи были посыпаны углем, небольшой водоем окаемлен базальтом и наполнен черными чернилами, цветник уставлен туей и хвоей. Ужин подали на черной скатерти, на столе стояли корзины с темными фиалками и скобиозами, горели зеленым огнем канделябры, мерцали свечи в подсвечниках. Невидимый оркестр играл траурные марши, а блюда разносили ноги и негритянки в туфлях без задника и серебристых чулках с блесками, похожими на слезки. Из тарелок с черной каймой гости ели черепаховый суп, русский черный хлеб, турецкие маслины, черную икру, зернистую и паюсную, копченые франкфуртские колбаски, дичь под соусом цвета лакрицы и гуталина, трюфеля, ароматные шоколадные кремы, пудинги, виноградное варенье, чернику, чернослив и черешню. Пили из бокалов дымчатого хрусталя лиманское, тенедосское, русильон, вальде, пеньяс и портвейн, а после кофе с ореховым ликером потягивали квас, портер и темное пиво. Приглашение на поминке по скоропостижно скончавшейся мужественности написано было на манер микролога Но все эти сумасбродства, которыми некогда он кичился, давно изжили себя. Теперь он презирал свои прежние ребяческие выходки, дикие наряды, причудливое убранство комнат. И теперь хотелось ему ради собственного наслаждения, а не на показ, устроить дом и удобно, и вместе с тем изысканно, Сделать себе жилище и необычное, и спокойное, приспособленное к будущему одиночеству. Когда дом Фонтенея был, согласно его вкусам и планам, перестроен архитектором, и оставалось только отделать и украсить комнаты, он снова задумался о сочетании цветов и оттенков. Искал он только такие цвета, которые лучше всего проявляются при искусственном освещении, и если при дневном свете они сухи и тусклы, не имело значения. Жил Дес Эссент ночной жизнью, полагая, что ночью и уютнее и безлюдней, и что ум по-настоящему оживает и искрится только во мраке. И кроме того, он получал какое-то особое наслаждение, когда сидел в ярко освещенной комнате, а весь дом, погрузившись во мрак, спал. Наслаждение, неотделимое, быть может, От тщеславия и удовлетворения человека, который, проработав допоздна, раздвигает занавеси и обнаруживает, что вокруг в домах тихо, темно и безжизненно. Страница 23. Он медленно один за другим перебрал тона. Синий цвет при искусственном освещении кажется зеленым. Темно-синий, кобальт или индиго, становится чёрным, а голубой серым. Если же это светло-синий или нежно-голубой, как, например, бирюзовый, то он тускнеет и бледнеет. Не могло быть и речи о том, чтобы пустить его на окраску комнаты, он годился разве что на дополнение к основному цвету. А вот серый, если он холодный, стальной, наоборот, при свете ламп становился еще холоднее и тверже. Жемчужность серый теряет голубоватый отлив и становится грязно-белым, коричневые цвета черствеют и остывают. Темно-зеленые, малахитовые или хвойные ведут себя, как темно-синие, отливая черным. Остаются, стало быть, ярко- и светло-зеленые цвета, павлиний глаз, гумелак или киноварь, но они лишаются синевы, а приобретают лишь желтизну, которая выглядит фальшиво и резко. Ни к чему были также и розовые тона, лососины, чайные розы и тот нежный розоватый, который томил и не давал думать об уединении. Исключались, наконец, и фиолетовые. Подобно винам, они отстаивались и в бликах света делались красными. И какими? Липкими, вязкими, мерзкими. Да и вообще, фиолетовый тем плох что с примесью сантонина лиловеет и искажает расцветку обоев. итак оставались лишь три цвета. Красный, желтый, оранжевый. Десса выбрал оранжевый и, подтвердив тем самым, Теорию, которую всегда считал математически точной. Художественные натуры связаны с цветом, любимым и выделяемым ими. Итак, думал Дэсэсэнд, не будем принимать во внимание людей заурядных, чей грубый глаз не заметит ни ритма цвета, ни таинственной прелести его угасания и перехода от оттенка к оттенку. Исключим обывателя, который не воспримет торжественного великолепия сильных горячих тонов, но обратимся к людям зорким, тонким, образованным. В этом случае очевидно, что, например, идеалист, мечтатель, строитель воздушных замков предпочтет, как правило, синий цвет со всеми его производными, скажем, сиреневый, лиловый, жемчужно-серый, лишь бы они не утратили своей нежности, легкой неопределенности, не стали просто фиолетовыми или серыми. А в частности, любители поволочиться за дамами, и вообще люди, полнокровные, сановники, здоровяки, которые презирают половинчатость, мимолетность и бросаются во все, очертя голову, они обожают и ярко-желтый, и кричаще красные карминные и зеленый-хромовый. Эти цвета ослепляют и опьяняют их. И, наконец, люди болезненные и истерики. Их чувственный аппетит просит острого и пряного, и они в своих Перевозбуждение и немощи, все как один любят именно этот раздражающий, бьющий по нервам и полный призрачного блеска оранжевый цвет. Страница 24. Выбор Death Ascent не оставлял таким образом ни малейшего сомнения. Правда, имелись некоторые трудности. При вечернем освещении красные и желтые цвета проявляются еще лучше, а вот с их производным оранжевым все не так просто. Оранжевый может вспыхнуть и зачастую переходит в рыжий, в огненно-красный. Все эти оттенки Дес Эссент изучил при свечах, и один из найденных был более или менее устойчив и отвечал его требованиям. Закончив с выбором цвета, он решил по возможности во всяком случае у себя в кабинете не обзаводиться восточными коврами и обоями. С тех пор, как добыв их со скидкой, ими начали украшать дома разбогатевшие торговцы, Они стали выглядеть пошло и опротивили ему. И Дэсэсэнд придумал затянуть стены кабинета точно книги с афьяном, крупнозернистой выделкой марокканской кожей, вышедшей из-под толстых стальных пластин мощного пресса. После того, как было покончено со стенами, он велел выкрасить плинтусы лакированным индиго, темно-синей краской, какой каретники покрывают панели экипажей, а с пройти по краю потолка и затянуть его, чтобы он походил на распахнутое слуховое окно, небесно-голубым, затканным серебристыми ангелами, шелком. Ткань эта была в свое время изготовлена Кельнским ткацким товариществом и предназначалась для церковных мантий. Работы завершились, и к вечеру все соединилось, пришло в согласие, встало на свои места. Синева панелей загустела, словно подогретая оранжевым цветом, и, в свою очередь, усилила, но не исказила. Разожгла его огонек своим жарким дыханием. Что касается кабинетной мебели, тут Дэс Эсэнд голову себе не ломал, потому что главным украшением комнаты были книги и редкие растения. И он, рассудив, что картины и рисунки развесят впоследствии, занял почти все стены книжными эбеновыми шкафами и полками, устелил пол звериными шкурами, мехом голубого песца и придвинул к массивному меняльному столу XV века глубокие кресла с подголовником и старинный кованный пюпитр, церковный аналой, на котором в незапамятные времена лежал диаконский требник, а ныне покоился увесистый фолиант, один из томов «Глоссариум медия» «Эт инфиме латинитатис дюканжа». Окна, голубоватые кракле и бутылочно-зеленые в золотистую крапинку, закрывали весь пейзаж, почти не пропускали света, и в свою очередь затянуты были шторами, шитыми из кусков епитрахили. Ее тусклое, словно закопченное золото, угасало на мертвой ржавчине шелка. Наконец, на камине, занавеской, также из Стихаря роскошной флорентийской парчи, между двух византийского стиля позолоченных медных потиров из бьевского аббатства в лесах, находилась великолепная трехчастная церковная риза, преискусно сработанная. В ризе под стеклом располагался веленивый лист. На нем, настоящей церковной вязью с дивными заставками, были выведены три стихотворения Бодлера. Справа и слева сонеты «Смерть любовников и враг», а посередине – стихотворение в прозе под названием «Куда угодно прочь от мира». примечание К странице 16. «Рейсбрук. Удивительный. Годы жизни с 1293 по 1381». Ламанский теолог. Основное произведение ризы духовного брака. С 1349 года настоятель Августинского монастыря в Грунендале. Герцог де Эпернон. Маркиз де О. Миньоны французского короля Генриха III. Года жизни с 1551 по 1589. Последнего короля династии Валуа. Миньоны были телохранителями, друзьями, советниками отличались необычайной храбростью и преданностью. Примечание к странице 18. Не готовили к иезуитскому сану. Конец цитаты. Орден иезуитов, основанный для распространения католицизма среди еретиков и язычников в 1539 году испанским дворянином и Лойолой, Одной из главных задач Ордена было воспитание юношества. Для того, чтобы получить посвящение в священники и стать членами Ордена, новички должны были в течение 10-11 лет изучать в школе богословие и светские науки, и иезуиты отличались широкой образованностью и исключительной дисциплиной. Цитата. «Устремляющим взоры на мнимые Ханааны». Конец цитаты. «Ханаан – земля обетованная, обещанная Богом Аврааму и израильтянам». Бытие, глава 17 стих 8 Примечание к странице 19 Николь Пьер, года жизни с 1625 по 1695 Французский моралист, автор трактатов логика пор Руайяля или Искусство мыслить 1662 года и моральные опыты 1671 года Примечание к странице 24 Глоссариум Дюканжа. Латинский глоссарий. Дюканж Шарль Рене Де. Годы жизни с 1610 по 1688. Французский историк, филолог, лексикограф. Латинский глоссарий, работа над которым велась свыше 40 лет, был отредактирован в 1678 году. В нем прокомментированные 140 тысяч слов латинского языка даны исторические и философские экскурсы. Этот труд явился результатом внимательного изучения 5000 латинских авторов. Конец примечаний. Страница 25, глава 2. Продав все свое имущество, Дес Эссент оставил при себе чету старых слуг, которые ходили за его матерью и позже исполняли обязанности одновременно и управляющих, и привратников, и в замке Лурб, пока он был, вплоть до его продажи с торгов, пуст и необитаем. Дес Эссен привез в фонтеней этих стариков, которые привыкли ухаживать за больным, строго по часам, как сиделка, поить его микстурами и настоями из трав, соблюдать, как монахи-затворники суровую тишину, не сообщаясь с внешним миром, в своих двух комнатках, запертыми дверьми и окнами». Мужу поручено было убирать дом и ходить за провизией, жене готовить. Он отвел им для жилья второй этаж, велел носить толстые войлочные туфли, устроил двойные двери, смазал их, а полы на втором этаже устелил коврами, чтобы никогда не слышать шагов у себя над головой. Он договорился с ними об условном языке звонков, определив в зависимости от надобности их число, кратность и продолжительность. Вменил старикам в обязанность приносить расходную книгу к нему на письменный стол по утрам, пока он спит. Словом, сделал все, чтобы видеть и слышать их как можно реже. Тем не менее, поскольку старухе приходилось временами по дороге за дровами в сарай проходить у него под окнами, он, чтобы смягчить ее силуэт в оконных витражах, заказал ей платье из фламандского фая с белым чипцом и черным, широкими низким капюшоном, какой до сих пор еще носят генские монахини. Ее тень, мелькая в сумеречных стеклах, напоминала ему о монастыре, благочестивом приюте, тихом укромном месте на отшибе живого и шумного города. Раз и навсегда он назначил и время еды. Блюда, впрочем, были скромны и непритязательны, так как больной желудок не принимал пищи обильной или тяжелой часов вечера, зимой уже в сумерках, он завтракал, съедал два яйца всмятку, жаркое и выпивал чашку чая. В одиннадцать вечера обедал, ночью пил кофе, а иногда вино или чай. Ужинал, дес эсэнд легко, вернее закусывал в пять утра, ложась спать. Страница 26. Ел он в небольшой столовой, сидя за столом посреди комнаты, Причем на каждое время года он установил особое меню и последовательность блюд. Столовая находилась рядом с кабинетом и была отделена от него коридором, плотно обитым и наглухо закрытым, не пропускавшим ни звуков, ни запахов, ни в одну, ни в другую комнату. Эта столовая напоминала каюту корабля с водчатым потолком, с изогнутыми балками, обшивкой из смолистой сосны и окошком-иллюминатором в деревянной раме. Подобно китайской табакерке, маленькая столовая была вставлена в большую, настоящую, отстроенную по воле архитектора. В этой большой было два окна: одно невидимое, скрытое панелью, которая, правда, открывалась, чтобы дать доступ воздуху и проветрить обитую сосной вставную коробочку. Другое окно прямо напротив иллюминатора в раме видимое но заколоченное никогда не открывалась. Впрочем, между ним и иллюминатором помещался огромный аквариум и занимал все пространство от окна большой столовой до иллюминатора маленькой. Стало бы дневной свет попадал в сосновую коробочку через зеркальное, но не покрытое, амальгамой стекло окна, затем через воду и обычное стекло окошко. Когда На столе кипел самовар, а за окном садилось осеннее солнце. Вода в аквариуме, превращая ясный закат в мутную стеклянистую зарю, олела и рассеивала на светлой стеной обшивке отсвет раскаленных углей. Иногда после полудня Дес Эссент, если случайно вставал раньше времени, то открывал хитроумные аквариумные краны и краники, сливал воду, заполнял аквариум свежей водой и, подкрашивая ее цветной эссенцией, делал, в соответствии с собственным настроением, зеленой, зеленоватой, опаловой или серебристой, такой, какой она бывает в реках, в зависимости от цвета неба, силы солнечного света, близости дождя, словом, в зависимости от погоды и времени года». И тогда он представлял себе, что гуляет по нижней палубе парусного судна, и с любопытством разглядывал дивных заводных рыбок, сделанных как часовой механизм, которые проплывали мимо окошка иллюминатора и зависали в искусственных водорослях. Или же, вдыхая запах смолы, которым до его прихода наполнили столовую, он то любовался, как в судоходных пассажирских агентствах или у «Лойда», цветными настенными гравюрами кораблей, плывущих в Ла-Плату и в то изучал обрамленные рамочкой расписание рейсов «Роял», «Мэйл Стим Пэкет», «Лопес» и «Валери», перечень стоянок и услуг атлантических почтовых служб. А потом, устав от таблиц, он нежил взгляд хронометрами, буссолями, секстантами, Компасами, биноклями и картами. Карты лежали на столе вместе с одной единственной книгой в нерповом переплете приключениями Артура Гордона Пима, которая была издана в одном экземпляре по десэссентовскому заказу на верже высшего сорта листами постранично отобранными и с водяными знаками в виде чайки. Примечание к странице 26-й. Секстант – уголомерный астронавигационный инструмент для измерения высоты небесных светил. Приключения Артура Гордона Пима, новелла Эдгара По, 1838 года. Конец примечания. Страница 27. «Заодно мог он бросить взгляд на рыболовные снасти». Мореные рыболовные сети, удилища, скатанные в рулон и выгоревшие на солнце паруса, насаженные на пробку черненный якорек. Все это громоздилось у двери в коридор, ведущий на кухню, обитый ворсистой тканью, и поглощавший, как и коридор, из столовой в кабинет и звуки, и запахи. Тем самым он сохранял нетронутыми беглые, даже мимолетные впечатления долгого путешествия. Наслаждение от них, впрочем, всегда в прошлом, в памяти и никогда, в настоящем, в событиях самих по себе. И эти впечатления и наслаждение от них он переживал и переживал в своей крошечной каюте, которая своим нарочитым антуражем и беспорядком как нельзя лучше подходила для кратких и легких трапез. Она в полной мере отвечала запросам расположившегося на недолгий привал скитальца и резко отличалась от кабинета, чего-то неизменного, основательного, обустроенного, домашнего гнезда домоседа. К тому же Дез Эссенту казалось, что путешествие бесполезно, что воображение всегда полнее и выше любых проявлений грубой реальности. По его мнению, даже самое неисполнимое в обычной жизни желание вполне возможно удовлетворить, если слегка заменить или подделать сам предмет желания. Так совершенно очевидно, что в ресторанах, которые славятся своей выпивкой, любой гурман и в наши дни умеет насладиться прекраснейшими винами, которые сделаны из дрянного уксуса по методу господина Пастера. У этих вин тот же, что и у настоящих, цвет, вкус, запах. И стало быть, гурман получает то же наслаждение, что и при дегустации бывшего уксуса, но при этом подделка во сто крат доступней и дешевле оригинала. А если перейти от мира материального к духовному, применить также и к нему закон всеобщего надувательства, то и тут очевидно. Можно, причем столь же легко, насладиться вымышленными радостями, которые ничем не отличаются от явных. Очевидно и другое. Можно, не отходя от камина, странствовать по свету, если возбудить праздное или строптивое воображение книгой о дальних странствиях. И еще очевидно, можно ощутить бодрящую радость морского заплыва, если принять ванну в купальнях Вижье на сене. А если при этом подсолить себе воду, добавив в нее по рецепту из медицинского справочника хлорат магния, хлорат извести и сульфат соды, Если достать из плотно закрывающейся коробки моток веревок или бечевки, специально купленных в магазине, где торгуют канатами, и где все, от прилавка до складских помещений насквозь пропитано запахом гавани и прибоя, и если вдохнуть этот запах моря, который из мотка еще не выветрился, и если посмотреть на фотографию приморского казино или прочесть в путеводителе Жоанна о красотах желанного пляжа, и если задремать под колыбельную песенку волн, которые подняты проплывающими мимо прогулочными лодками, и если вдобавок прислушаться к жалобам ветра под мостами или глухому рокоту омнибусных колес неподалеку на Пон-Рояле, полное впечатление, что вы на море. Примечание к странице, 27-й. «Верже» — сорт бумаги с узором в виде крупной сетки. Цитата. «Воображение всегда полнее и выше любых проявлений грубой реальности». Гюисманс развивает здесь мысль, высказанную Бодлером в эссе «Салон» 1859 года, где поэт, выступая против живописцев-натуралистов, противопоставляет им фантазию, королеву качеств и говорит — позитивной банальности я предпочитаю чудищ собственной фантазии. Конец примечания. Страница 28. Надо только взяться умеючи, сосредоточиться на чем-то одном, от всего отвлечься, и выдать желаемое за действительное, создав желанное видение искусственно. Искусственность восприятия казалась дес эссенту признаком таланта. «Природа, по его словам, отжила свое». И уж на что утонченные люди терпеливы и внимательны, и то им приелось тошнотворное однообразие небес и пейзажей. Природа, в сущности, узкий специалист, замкнувшийся в своей области. Или, может быть, она мелкий лавочник, навязывающий свой товар. И все в ней скудная лесостепная торговля или скучные горные и морские общества. И нет ничего особенного в якобы мудрых и великих творениях природы, чего не мог бы повторить человеческий гений. Лесную чащу заменит фонтенбло, лунный свет станет электрическими огнями, водопады без труда обеспечат гидравлика, в скалу изобразит папье-маше, а цветы воссоздаст тофта и цветная бумага. Словом, совершенно ясно, бессмертная кумушка — наконец истощило благожелательное терпение ценителей, и давно пора заменить, насколько это возможно, все естественное искусственным. А, кстати, если взять самое, как считается, изысканное ее творение, признанное всеми как самое, что ни на есть совершенное и оригинальное, женщину, так разве же человек свой черед не создал существо, хотя и одушевленное искусственным образом, но равное ей по изяществу, И разве вообще сравнится какая-либо другая, во грехе зачатая и в муках рожденная, с блеском и прелестью двух красавиц-машин, локомотивов северной железной дороги? Одна машина, госпожа Крэмптон, прелестная, звонкоголосая блондинка, длинная, тонкая, в сияющем медном корсете и с кошачьей грацией Белокурая щеголиха так и потрясает вас, когда, напрягая стальные мускулы и поводя боками в горячие испарине, Приводит в движение огромные колесные круги и несется вся порыв во главе скорого поезда и ветра. А другая — госпожа Энгерт, дородная величественная смуглянка с глухим хриплым зовом, коренастая, грузная в чугунном платье, свирепая кобылица с растрепанной гривой черного дыма о шести низких парных колесах. Так и задрожит под ней земля, когда с первобытной мощью Натужно, медленно, она потащит за собой тяжелый хвост товарных вагонов. А вот природа, хоть и создала своих хрупких блондинок и крепких брюнеток, до подобной легкой грации и дикой мощи не возвысилась. И можно с полным правом сказать, человек творит в своем роде не хуже творца, в которого верит. Страница 29. Эти мысли посещали Дес Эссента, когда он слышал, постукивание вагончиков, круживших как заводной игрушечный поезд между Со и Парижем. Дом его находился всего в 20 минутах ходьбы от Фонтенейской станции, но расположен было высоко и на отшибе, шум и гам вокзальных воскресных толпищ до него не долетал. Что касается окрестностей, Дес-Эссент почти не знал их. Однажды ночью он любовался из окна недвижностью пейзажа, который, захватывая всю равнину, тянулся до холма с верьерским лесом на вершине. Во тьме за холмом и справа, и слева угадывались расплывчатые силуэты других рощ и холмов, чьи далекие склоны серебрились в лунном свете на черном фоне неба. Равнина в тени этих холмов не была видна, но в самой середине белела, словно была посыпана крахмалом и тронута кольт-кремом. Ветер шевелил выбеленную траву и приносил редкие пряные ароматы, а деревья, исчерченные лунным мелом, растрепанные, раздвоенные, исполосовывали штукатурку равнины, на которой, как осколки тарелок, блестели булыжники. в Своей неестественностью и загримированностью пейзаж этот, пожалуй, нравился Десесенту, Однако, с тех пор, как однажды после полудня он бродил по фонтенею, подыскивая себе жилье, он ни разу не отправился на прогулку. Местная растительность была ему, по правде сказать, безразлична, потому что не обладала тем тонким, болезненным обаянием, какое таят в себе жалкие чахлые деревца, с трудом растущие на городских окраинах. И, кроме того, Десс-Эссент тогда, в день поисков, повстречал толстых, усатых чиновников, с бакенбардами и военных мундирах. Они несли свою голову, точно реликвию. После этого Десс-Эссент исполнился еще большего отвращения к человеческим физиономиям. Да и вообще, в самые последние месяцы своего парижского житья, когда он, бросив все, находился в тоске и хандре, и у него до того истончились нервы, что образы неприятных предметов или людей запоминал в подробностях, и несколько дней кряду не мог как ни старался изгладить из памяти мимолетный вид человека на улице стал для него жесточайшей пыткой он и в самом деле буквально страдал при виде некоторых человеческих типов считая для себя личным оскорблением иную слащавую или угрюмую мину ему хотелось отхлестать по щекам вон того господина который прогуливался прикрыв с умным видом глаза и вон того субъекта который улыбаясь поворачивался то одним, то другим боком перед своим отражением в витринах, и еще того, который, казалось, передумал обо всем на свете и, сдвинув брови, поглощал тортинки вперемешку с газетными статейками. Страница 30. «И он столь ясно чувствовал, как эти господа непроходимо глупы, и как ненавидят его мысли, и как плюют на литературу, искусство, и на все, что ему дорого» и как закоснели, укоренились, закупорились в своем убогом деляческом умишке и думают только о барыше, как бы кого надуть, да еще о политике, любимом предмете всех бездарей и ничтожеств, что возвращался домой в бешенстве и снова уединялся там со своими книгами. Наконец он ненавидел изо всех сил и новое поколение этих толстокожих молодчиков, которые трещат безумолку, и во все горло гогочут по ресторанам, а на улице задевают вас и, не кивнув, не извинившись, толкают вам прямо под ноги детскую коляску.